День спасения. Когда затихли последние ноты оды радости Бетховена, бургомистр развёл в сторону руки, будто успокаивая взбудораженные торжественной музыкой чувства. "Сограждане", сказала она, улыбаясь. "Сегодня честь представить свой доклад о спасительной миссии капитана Ван Ситтерта и Гендрика Детое на шхатле Морестер". выпало Петрусу Гроту, сыну командира наших скаутов. Давайте подбодрим его аплодисментами. Смелее, смелее. Он сам азартно захлопал в ладоши, подавая пример, и весь собравшийся на площади город его поддержал. Не переставая хлопать, бургомистр с ободряющей улыбкой уступил место за трибуной. Грот младший запрыгнул на помост. выстучал пальцем по микрофону, мысленно возблагодарил Иисуса за то, что последний ветрогенератор ещё работал. Докричаться до дальнего края Людского моря он точно не смог бы. Он смущённо пригладил вихры. Мефру Брауэр дала мне задание написать доклад о миссии Морстера. От волнения он осип и закашлялся. Кто-то из толпы крикнул: "Не стесняйся, тут все свои". Поверх кам пробежали смешки. Доклад был ежегодной рутиной, собравшиеся на площади Африканер и переговаривались между собой и откровенно скучали в ожидании, когда официальная часть закончится и начнётся праздник. Груд собрался с духом и помахал рукой. "Да, я знаю. Передо мной самая доброжелательная аудитория на этой планете". К толпе раздался смех. На него наконец обратили внимание. Воодушевлённый, он продолжил: "Сегодня я не буду повторять то, что вы слышали уже много раз. Мой доклад о другом. Сейчас вы услышите человека, которого не существует". Груд достал из кармана шар самописца и поднёс его к микрофону. По площади разнёсся печальный голос механика Давида Горчана. Люди замерли, разинув рты. Сквозь толпу пробиралась рано постаревшая, худая до прозрачности женщина. Она шла к помосту, и люди расступались перед ней. С края, в кресле с высокой спинкой, сидел капитан Ван Ситтерт. За его спиной стоял Гендрик Детой. Оба не сразу поняли, что происходит. Потом капитан взмахнул рукой, и Гендрик кинулся к трибуне. В этот миг Анна Макрытчан выхватила у стоявшего в оцеплении скаута арбалет и, не целясь, выпустила болт. Короткая стрела с оперением застряла в спинке кресла в нескольких сантиметрах от уха ван Ситерта. Анна умело взвела арбалет и положила вторую стрелу. «Стоять — Стоять! — крикнула она Гендрику. — Следующая стрела будет торчать у него во лбу! Гендриг застыл в нескольких шагах от трибуны. Обезоруженный Скалп пришёл в себя, потянулся к Анне забрать свой арбалет и наткнулся на суровый взгляд командира. Гедриг медленно покачал головой. Грот младший, кажется, не обратил на происходящее никакого внимания. Он держал шар самописца перед микрофоном. Голос Давита Гротчана разносился над площадью. Многие его узнавали. К Анне подошел Чан, его только сегодня выпустили из изолятора. Он был бледен и слаб. «Мам, что происходит?» — спросил он у Анны. «Это говорит твой отец», — ответила она, держа на прицеле высокий лоб Ван Ситерта. Чан застыл, не сводя глаз с грута и шара в его руке. Дидерик чуть не опоздал. Он расставлял людей вокруг дома Ван Ситерта, когда бургомистр решил, что скучный доклад лучше переместить в начало и на этом официальную часть закончить, а потом запустить мажореток. Запыхавшийся скаут подбежал к командиру и, задыхаясь, сказал. — Там Петрус уже начал. Дидриков залетел на оленя и помчался на площадь. Он увидел застывшего Ван Ситерта с покрытым испаренной лбом. со сверкающими глазами Генриха, замершего в нескольких шагах от сына и Анну, опустившуюся, измождённую Анну, с арбалетом в руках, нацеленным в голову капитана. Руки с синими жилками под полупрозрачной кожей заметно дрожали. Он одним прыжком взлетел на па-мост. Петрус, напряжённый, но решительный, еле заметным кивком показал отцу, что всё идёт по плану. Левая рука сжимала шар самописца перед микрофоном, правая лежала на рукояти прикреплённого к поясу мачете. Петру с краем глаза следил за Детоем. Иди, Дирик, понял, что сын, не задумываясь, пустил бы тесак в ход, не задержать Детоя угроза Анны. Он почувствовал гордость за сына и досаду за то, что он чуть всё не провалил. Принимать во внимание все возможные варианты развития событий. Главное качество командира, как и лидера бунтовщиков, выступившего против почти живого бога. С арбалетом в руке он подошел к Ван Ситерту и крикнул, перекрывая голос Давида из колонок. «Гендрик Детой! Три шага назад! Встаньте на колени, руки за голову!» Гендрик не шевельнулся. Ван Ситерт искривил рот в презрительной улыбке. Бургомистр. Прекратите наконец этот цирк. Что вы стоите столбом? Бургомистр Белея Снега, с тресущимися щеками, еле выдавил: "Ну как?" "Своей властью, слизняк!" взревел Ван Ситерт. Бургомистр почти 10 лет управлял городом африканеров, спокойных, трудолюбивых, богобоязненных африканеров. прямых, как линия горизонта, крепких, как скалы Новой Радезии. Если бы сейчас посреди площади воздвигли золотой алтарь Молоху и устроили на нём оргию, это не потрясло бы его сильнее, чем голос проклятого Давида и арбалет, направленный в благородную голову Спасителя. Но он тоже был африканером. "Капитан, следите за языком", выкрикнул он. Кomanjir Grud, извольте объясниться. Дидерик взмахнул ладонью сверху вниз. Петрус понял его жест и отпустил кнопку. Наступила тишина. На помост запрыгнули Фред и Эрик. Один встал за спиной Ван Ситра, второй быстро разружил Детое и поставил его на колени рядом с креслом капитана. По толпе пронёсся возмущённый ропот. Дидрик подошел к трибуне, сын посторонился, уступая место отцу. «Анна, опусти арбалет, я вижу, как тебе тяжело, не будем рисковать», — сказал он. И Чан вынул оружие из ослабевших рук матери. «Гендрик де Той похитил и убил Адель Брауэр», — пролетел по площади, усиленный колонками голос командира скаутов. Африканеры заволновались. Кто-то крикнул: "Чушь, этого быть не может". За 16 лет существования колонии не было ни одного случая предумышленного убийства человека человеком. Однако это случилось, ответил Груд и махнул рукой. Дерек и Виллим втощили на помост связанного человека и сорвали с его головы мешок. "Узнаёте Шмита?" "Гендрик, ты узнаёшь своего бойца?" Со смешкой спросил Дидерик у вновь помрачневшего Дитоя: Конечно, узнаёшь. Фадр Карнелис, дайте свою Библию, пожалуйста. Он положил правую ладонь на книгу, левую прижал к сердцу. Я, командир скаутов Новой Радезии Дидерик Грут, клянусь в священном писании, что всё, что я сейчас скажу, правда, сказал он. Во время поисково-спасательной операции пропала школьная учительница Адель Брауэр. Она присоединилась к моему отряду в качестве медика. На месте похищения преступники оставили ложные улики, указывающие на то, что её убил и утащил в свою берлогу медведь Ривун. Мы отправились на поиски. В охотничьем домике по дороге к рыжевому болоту я обнаружил пятно крови. По следам оленей мы отправились на север и наткнулись на подручных Генрика Дитоя, Шмита и Фриза. Фриз попытался убежать и оступился. Его тело лежит на дне болота. Шмита я ранил в ногу. В свертке из оленьей шкуры, которую они несли вглубь трясины, лежало тело мертвой Мефру Брауэр с колотой раной в области сердца. — А где сейчас находится тело покойной Мефру Брауэр? прервал его бургомистр Прошло слишком много времени с момента убийства. Нам пришлось её похоронить. Её могила на площадке у водопада по пути к Галиафу. Без отпевания? потрясённо сказал фадер Корнелис. Фадер, жёстко ответил Дидерик. Все полагающиеся обряды провёл Дерек. Он верный сын церкви. И такое допускается во время похода? Сейчас надо решить, что делать с её убийцами. И это ещё не самое главное. Он повернулся к сыну. Включай запись. Но младший грут не успел подойти к микрофону. Рассверипевший бургомистр оттолкнул его и сам влез на трибуну. "Сограждане!" завопил он, и колонка отозвалась истошным визгом. "Сограждане!" повторил он уже тише. То, что происходит здесь и сейчас, не имеет аналогов в нашей истории. Прошу всех членов городского совета собраться в Хименстераде. Петрус Груд, прошу вас тоже присутствовать на заседании вместе с вашим, хмм, записывающим устройством. Командир, пригласите на заседание всех скаутов, которые были с вами на ржавом болоте. Минир Ванситерт Минир де той, прошу вас присоединиться к нам. Остальных прошу разойтись и ждать решения совета. Толпа возмущённо загудела. Кто-то крикнул: "Эй, бургомистр, мы тоже хотим дослушать рассказ Давида". Бургомистр нахмурился. "Я обещаю, что вы всё узнаете. Сейчас ваши представители на совете изучат все представленные командиром грутом свидетельства и примут необходимые решения". Потом мы соберём общий сбор здесь, на площади, и объявим выводы, к которым пришли. Праздничные мероприятия придётся отложить. Ничего не поделаешь. Расходитесь, проявите уважение к членам городского совета. Он повернулся к Петрусу и тихо сказал, покачав головой: "Ох, и кашу ты заварил, Петрус груд. Молюсь, чтобы мы ей не подавились насмерть". Члены городского совета потянулись в каменное здание Химейнстераада, но толпа на площади расходиться не собиралась. Ван Ситерт поднялся с кресла, опершись на трость, сказал бургомистру. — Я пойду домой, если позволите. Поступок детое отвратителен, но мне решительно нечего сказать по этому поводу. Уверен, вы разберетесь и без меня. Я не любитель таких сборищ. Джидерик расплылся в хищной улыбке. Нет, капитан, вам, как руководителю колонии и спасителю нашего народа, просто необходимо присутствовать на этом историческом городском совете. Чувствую, сегодня мы узнаем от вас очень много нового. Он кивнул в сторону площади. Четверо скаутов тащили сквозной столбу голубой пластиковый контейнер. Ван Ситарт побледнел и медленно опустился в кресло. Все то, от чего он ограждал и оберегал свой народ, сейчас должно было вырваться наружу. Надо было утопить этот чертов ящик в море. В центре главного зала Хименстера Ада стоял стол. Угольно-черный правильный квадрат, установленный на необработанные спилы местной сосны. Первы на планете Новая Радезия. Только ковчег приземлился, только колонисты начали исследовать окружающий мир, им понадобился стол. Его соорудили из подручных средств: стальной плиты, заплаты из тех, что были спрятаны под обшивкой морестера, и ствола срубленного рядом хвойного дерева. Потом не то, чтобы хименстера отстроили вокруг стола, Но центральный зал планировался под его размеры. Сейчас можно было бы заказать красивый и удобный стол для высшего органа власти у столяров Питерсов. Их лесопилка с небольшой фабрикой заменила брошенную на старой Земле кею. Можно, но кем мы станем, когда откажемся от традиций? Даже если это стол из последнего земного корабля и первого срубленного на этой планете дерева. Бургомистр первым вошел в зал, и он был очень зол. Ван Ситерт оскорбил его, унизил прилюдно. Груты, оба и отец, и сын перебаламутили воду в их спокойном озерце. Теперь за стенами Химмейнстера Ада стоит огромная толпа в молчаливом ожидании. И одному богу известно, как они воспримут любое вынесенное советом решение. А самое главное, бургомистр уже знал. Что принятое тогда, 15 лет назад, решение Совета вычеркнуть Давида Макротчана из истории колонии было ошибочным. Осталось дослушать запись до конца, чтобы убедиться в этом окончательно. Тогда он, будучи членом Совета, тоже проголосовал за предложение Ван Ситерта. У него не было оснований не верить двум уважаемым членам общества. Хотя сомнения были. Взбалмошная девчонка Адель Брауэр, упокой, господи, ее мятежную душу, ворвалась тогда в Химен Стераат и прямо и недвусмысленно обвинила Ван Ситерта во лжи. Она влетела тогда в дверь, оттолкнув стоявшего в проходе скаута, ударила кулачками по стальной столешнице с такой силой, что чуть не переломала себе кости. — Вы все слушайте его вранье, не усомнившись ни в одном слове! Это не он спаситель нашего народа. Давид спас нас всех от страшной смерти. Она развернулась к скромно стоявшему сбоку Ван Ситерту и протянула в его сторону руку. Ты убийца, и ты за это ответишь, я клянусь. Глаза у девчонки горели адскими кострами. Тонкая кисть торчала из рукава с меховой опушкой. как ядовитая мурена из норы перед броском. Она не кричала, а на швыряла в капитана слова, как камни. Капитан дождался, пока она замолчит, и сказал ласково: "Девочка моя, я понимаю, как ты расстроена. Но ты не член совета и не должна тут находиться. Я обязательно встречусь с тобой позже и разделю твоё горе. А сейчас" Он кивнул скауту, и тот молча увел ее из зала. Бургомистр вспомнил, как она выходила, оглядываясь, как она ловила взгляды членов совета и не могла поймать. Разъяренная фурия стала тем, кем она и была — маленьким, убитым горем-подростком. Сколько ей тогда было? Пятнадцать? Шестнадцать? Как младшему Груту сейчас? «Дети!» думал он. Дети, свергающие кумиров, не признающие авторитетов. Одна не побоялась бросить вызов человеку, который только что спас колонию от голодной смерти. Пронесла свою веру через жизнь и приняла смерть за свою дерзость. Второй чуть не утонул в ледяной воде, восстанавливая справедливость. Маленькие герои способные пожертвовать собой за то, во что они верят. Странная метаморфоза произошла с бургомистром, пока он шёл к своему месту за столом. У входа он хмурил брови и внутренне трясся от гнева, а заняв своё место, радостно улыбнулся, глядя в хмурые и недоумённые лица членов городского совета. Эта уверенность светилась в его глазах. Уверенность в будущем. Ну что, фадер, пора начинать, сказал бургомистр, и фадер Корнелис затянул. Господь Иисус Христос, безначального Отца единородный сын, ты сам сказал, когда пребывал среди людей на земле, что без меня не можете делать ничего. Когда все сели вокруг стола в бургомистерке в Новом младшем гроту, Петрус Давайте дослушаем вашу запись до конца. В этом нет нужды, подал голос капитан Ван Сиперт. Будет быстрее, если я сам расскажу вам, что там произошло. Он обвёл глазами молчаливых членов совета. У меня не было другого выхода. Я казнил механика Давида. Простите, я не могу выговорить его фамилию. чтобы спасти колонию от падения. Падения куда? растерянно спросил фадер Корнелис. Капитан со вздохом поднялся с кресла. Посмотрите на этого мальчика, он показал пальцем на младшего грута. Все вы знаете, как он достал этот самописец. То, что он совершил, настоящий подвиг и пример самопожертвования. Капитан, я не очень понимаю, куда вы клоните, прервал его бургомистр. Этот мальчик своим подвигом и самопожертвованием, как вы метко сказали, вскрыл вашу ложь. "Ну и что?" снисходительно улыбнулся Ван Ситтерт. "Главное не результат, а сам поступок". Мы вырастили поколение юных африканеров смелых, честных, трудолюбивых. Они гораздо лучше нас самих. Неужели вы сами это не видите? Совета добротливо загудел. Капитан одарил окружающих лёгким поклоном. Всё это стало возможным благодаря мне. Дидерик махнул рукой, Скауты тащили в зал синий контейнер. Ван Ситрат лениво отмахнулся. Я видел командир Грут, что вы его нашли. Вы как воры влезли в мой дом, когда меня там не было, но я обвинений выдвигать не буду. Нашли, поздравляю. Сам виноват. Не поднялась рука уничтожить. Прежде чем вы, торжествуя и лучаясь чувством собственной значимости, поднимите крышку этого ящика, и я хочу спросить всех присутствующих. Как у вас с памятью? Вы помните, как мы жили на старой земле? Капитан послушал тишину и ответил себе сам. Там, в ЮАР, в Намибии, на наших родных землях, Нам приходилось туго. Черные банды грабили наши фермы, насиловали наших женщин, убивали наших детей. И защиты было просить не у кого. Нас медленно, но верно уничтожали. Насколько бы хватило нашего беззубого сопротивления. Тогда часть нашего народа переселилась в стад Ван Ди Круис. Южные российские земли. Мы получили свою небольшую территорию, обжились, образовали анклав. Мы думали, что консервативная и патриархальная Россия будет лучшим выбором. Но вспомните, что оказалось на деле. Близость большого города, агрессивная местная и европейско-американская культура, дискотеки, наркотики, разврат. Мы начали терять себя, свою идентичность. Видит Бог, когда американцы своими экспериментами с геотермальной энергией привели планету к катастрофе. Разве это не было карой Господней? Разве не засыпал он, погрязшее в разврате и содомии человечество камнями, как народ Лота? И разве не дал он тем самым шанс нам, африканерам, возродить свой народ, свою нацию в чистой от скверной атмосферы этой планеты. Члены совета, раскрыв рты, слушали капитана, пока не раздался саркастический вопрос фадера Карнелиса. При всём уважении, капитан, но вы, может, хотите принять сан и занять моё место? Нам нужны ответы на вопросы, а не проповеди. Синие глаза Ван Сиртта с ненавистью впились в грузную фигуру священника. Щеки затряслись. Но это не произвело впечатления на Фадера. Он прямо и спокойно смотрел в глаза капитану. Начали оживать и другие члены совета. Альбрехт Хольд, библиотекарь, повернулся к бургомистру. Мне кажется, будет правильнее дослушать запись до конца. Потом дадим слово капитану и миниру де тою. Бургомистр кивнул и сделал приглашающий жест Ван Ситерту. — Присядьте, капитан. Вам же тяжело стоять. У вас будет время изложить свою позицию. Давайте, Петрус, включайте свою машину. Ван Ситерт покачал головой и тяжело опустился в кресло. Два покрытых чёрной чешуёй безликих существа висели друг напротив друга в кабине птички. У одного на лбу выведены мористор, у другого гроот-зимбабве. Когда не видно лиц, только голос выдаёт чувства. У гроот-зимбабве он звенел от напряжения, у мористора струился холоднокровный змеёй попеску. Капитан Ванситерт от волнения давит дал петуха. Вы понимаете, что мы все можем погибнуть, нас слишком мало для того, чтобы выжить. Механик Давид, капитан говорил тихо и угрожающе. Мы погибнем ещё вернее, если обозначим своё присутствие. Давид схватился за голову из-за чего чуть не перекувыркнулся. Да с чего вы это взяли? Вы несколько лет жили среди нас. Вам дали землю, налоговые льготы, построили школы, больницы. Вам что, было плохо? Вас притесняли, унижали? Нас уничтожали, спокойно ответил Ван Сидерт. Как народ? Наши дети перестали быть африканерами. Они постепенно становились русскими. Это хуже, чем погибнуть физически. Мы почти потеряли себя. «Вы это серьезно?» — закричал Давид. «Абсолютно!» — тихо ответил Ван Ситтер. «Давайте отложим этот разговор до возвращения, а сейчас займемся работой. У нас будет время все обсудить». Давид покачал головой. «Я понимаю, о чем вы говорите, и я никогда этого не пойму. Мне не нужно ваше понимание». Мне нужно, чтобы мы выполнили нашу миссию. Капитан отвернулся к стеклу, за которым висел край планеты, показывая, что сам ничего делать не собирается. Нам нужно что-то сделать с телами. Я не физик, но подозреваю, что к приземлению там он ткнул пальцем в пол. Будет месиво. Скорее всего, неохотно ответил Давид. К сожалению, от тел придется избавиться здесь, на орбите. Понимаю, вам важны ритуалы, отпевание, захоронение в освященной земле. Но для меня важны сейчас живые люди, умирающие от голода внизу, — перебил его Ван Ситерт. — Очистите верхнюю палубу от останков. — И как я, по-вашему, это сделаю в одиночку? — Вы инженер. Вот и думаете, это ваша работа. Вансетт отмахнул ладонью. Идите, механик, идите, время идёт. Когда давид скрылся в люке, капитан поманил к себе Гендрика. Спустись в багажное отсеки и проверь, как закреплены контейнеры. Постарайся незаметно выпихнуть наружу этот проклятый ящик, но не привлекай внимания. Пока этот павиан в скафандре Он опасен. Гендрик молча кивнул и полетел к выходному люку.